Девяносто девятое. Февраль двадцать первое. Сын мой, жизнь не скупится на предоставлении опыта тяжкого. Вижу и знаю. Помог бы, если бы не был он столь неотложно нужен. Учат все. И друзья, и враги. И от друзей много огорчений бывает. Бремя их ошибок горько ложится на плечи. горечи жизни не избежать. Но ведь цель жизни земной и есть именно накопление опыта. И если самый ценный опыт трудно достается, то что ж ценное дается легко. Бережно и продуманно будем откладывать в чашу плоды опыта жизни. Они нужны навсегда, а не только на одну краткую жизнь. Глубокое познание людей — Необходимые условия архатства. Нужно знать и добрых, и злых, друзей и врагов, и понимать их. Трудно познание человека, обманчива внешность. И то, что говорит человек, и во что верит сам, и что считает правдой, еще совсем не значит, что это так, ибо не знает сам, что будет думать завтра. Одно можно сказать. Не надейтесь на сынов человеческих. Ибо как можно поручиться за кого-то, если он сам за себя ручаться не может? Личные симпатии, антипатии непрочны. На личных чувствах основаться нельзя, а объединить, может, лишь учение и общая цель, и работа. Пляска личных чувств нарушает гармоничность взаимоотношений. Лучше и без них помнишь, что настоящих друзей неслыханно мало.